Простившись с гостеприимными стариками, мы снова двинулись в путь. В дороге, чтобы не клонила в сон, Ира предложила посмотреть на своем телефоне несколько стримов, что выкладывали парни на канале «Оголённый нерв». Какие-нибудь из тех записей, что были выложены последними, которые могут заинтересовать провокационными названиями. Я не возражала. Время ведь не теряем, А вдруг что полезное повезет увидеть? На видео было какое-то заброшенное здание, небольшой дом, грязный и практически без мебели, внутри которого устроились ребята. Что за дом, где он находится и почему они его выбрали, зрителям не сообщили. Парни устроились на старом диванчике, который застелили своим спальным мешком. Напротив, на простом прямоугольном столе расставили аппаратуру. Действие шло спокойно, если не сказать вяло. Парни читали ленту сообщений, которую тоже вывели на экран, отвечали на вопросы зрителей, передавали приветы. Все повторялось раз за разом, но в слегка другой вариации, как в калейдоскопе. То есть «приветы», Пожелания доброго вечера и удачной, интересной трансляции сменялись комплиментами интересным сюжетом видеороликов. А потом шли комплименты от девушек и женщин красивым глазам Ника, приятному голосу Макса. Потом ребят просили передать приветы Маришке, Пупсику, Няшке, Масику, Оле. Васе, Мише, Сергею и так далее. Снова приветы, комплименты и пожелания ребятам. И так до бесконечности. Ирина увеличила громкость и ловила каждую фразу в надежде узнать что-нибудь важное. Я следила за дорогой и тоже, конечно, слушала, только в вполуха, потому что не ждала ничего особенного. Тем временем ребята решили провести сеанс ЭГФ прямо во время стрима и задавать во время него вопросы, что предложат зрители. Кажется, это было анонсировано в названии. На стандартный вопрос Макса «Здесь есть кто-нибудь?» Долго никто не отзывался. Народ резвился, сопровождая сию неудачу комментариями разной степени язвительности. Шкала язвительности колебалась буквально от нуля, то есть от сочувствующих и утешительных фраз, до десяти заявлений, что в прямом эфире духи и сущности стесняются общаться. И прямых намеков на то, что обычные видео, которые снимают и выкладывают парни, очень далеки от прозрачности и правды. И неспроста ничего толкового и интересного – не выходит именно в прямом эфире. Тем временем голос из машины для ЭГФ, неторопливо или тяжело растягивая слова, ответил «Я здесь». И пока Макс выяснял, желает ли собеседник с ними пообщаться, на ленте стали появляться разные вопросы. Народ снова оживился, ведь действие обещало стать достаточно зрелищным. Правда, вопросы не блистали оригинальностью. Парней просили узнать, есть ли жизнь после смерти, когда случится конец света, кто ты и как умер, стану ли я богатым и знаменитым, когда наступит золотой век для России, обещанный эзотериками, можешь ли ты помочь связаться с умершими родственниками? И рекордсмен среди вопросов Можешь ли рассказать, где найти клад? Даже Ник не сдержался и прокомментировал, что клады бывают разными, а искать их при помощи неизвестной сущности – не слишком хорошая идея, потому как можно попасть не по-детски. Что ж, Ник хорошо знает, о чем говорит, ведь у парней огромный опыт по этой части – искать и находить неприятности. Разумеется, Макс не стал задавать ни одного вопроса из этого списка. Разве что попытался выяснить у собеседника, кто он или она. Но сущность отвечать не торопилась. Любопытно, у них у всех проблемы с самоидентификацией? Или это секретная информация, которую негоже сообщать незнакомым людям? Я украдкой покосилась в сторону Ирины. Нужно поинтересоваться у девушки, когда стрим закончится. А сейчас она замерла с телефоном в руках и ловит буквально каждое слово, почти не дыша. Или все объясняется просто. И у парней не хватает фантазии, чтобы придумать больше неожиданных поворотов или ярких подробностей. Например... «Можно придумать призраку приличную предысторию или происшествие, приведшее к трагической смерти», мысленно съязвила я. Подписчики снова засыпали парней вопросами и комментариями, но неожиданно сущность заговорила. И не просто заговорила, а разразилась довольно длинной фразой. «Я пришел не просто так», а потому что смог. Я должен вас предупредить, и это очень важно. Предупредить о чем спросил Макс. О метке. Был дан ему твердый ответ. О какой метке? Парни озадаченно переглянулись. О той, что теперь стоит на вас. На вас обоих. Под конец фразы или голос сорвался на рык или прибор издал сильный скрипящий фоновый звук. Ребята немного посовещались, высказывая друг другу непонимание и строя различные версии. Потом Максим спросил. «Ты можешь рассказать подробности?» «Отныне на вас метка, и это только ваша вина. Вы слишком часто вмешивались и нарушали правила». «Открыли массам то, что должно быть скрыто ото всех. Слишком бездумно применяли...» Конец фразы потонул в скрипящих помехах. Парни снова посовещались и решили, что речь идет о книге, применении заклинаний из неё и каком-то обряде, похожем на экзорцизм, который они проводили неизвестно когда и где а также о случае, когда блогеры нашли в подвале старого дома урну с прахом и освободили в кавычках его, то есть распечатали и рассеяли в поле прах по просьбе неизвестной сущности. Мы слышали об этом впервые, поскольку видео на эту тему опубликовано не было. Или мы с Ириной умудрились его пропустить, или как вариант его по какой-то причине впоследствии удалили, поэтому постоянным зрителям и давним подписчикам было ясно, о чем идет речь, в отличие от нас с Ириной. После короткого совещания Максим спросил: «Мы верны в своих догадках?» «Да», было ему ответом. «Теперь на вас метка, и вы видны всем, куда бы вы ни пришли». Где бы ни стали задавать вопросы, помните одно – на вас метка, и вы видны всем – хорошим и плохим, злым, всем, без исключения. «Как?» – нервно выкрикнул Ник. «Так, будто у вас на спине изображено по огромной мишени». Я пришел предупредить – берегитесь. Ваши враги сначала пометили вас, а потом станут искать, а найдя, обязательно погубят. Вы нарушили слишком много правил и должны поплатиться за это. А почему ты решил нас предупредить, «Помощь!» – был не совсем внятный ответ. «Мы поняли, ты решил нам помочь, но почему?» «Не так!» – упорствовал дух. «Вы помогли, освободили, сильные путы, предупреждение, ответная услуга, но больше я ничего не могу. Ты хочешь сказать, что это мы освободили тебя? Где? Когда?» От волнения, оглядываясь по сторонам, почти прокричал Макс. И Ник тут же к нему присоединился, высказывая вслух свою догадку. «Это та урна в подвале с прахом? Тем, что мы вынесли из дома и развеяли, как того и просили духи?» «Это все», — ответили им, — «больше нет вопросов, больше не приду». Не стоит меня звать. Не приду. Нельзя сказать имя. И после паузы. Нельзя звать. Нельзя приходить. Ребята попытались спросить что-то еще, но ответом им были только резкие, непонятные звуки на ЭГФ, да какой-то треск и скрежет. Некоторое время Макс проявлял упорство, достойное лучшего применения, и пытался вызвать недавнего собеседника на разговор, пока Ник не констатировал, что это бесполезно, и не посоветовал прекратить попытки. Народ в ленте завалил ребят вопросами и комментариями, а также разными предположениями, как стоит продолжить разговор. Но парни находились под сильным впечатлением от недавнего общения и от полученной информации. Это было видно по их бледным, вытянутым лицам. По крайней мере, тем их частям, что не были спрятаны под масками. Ребята немного посовещались между собой на полутонах. Что именно говорили, было не очень хорошо слышно. Стало лишь понятно, что парни собираются срочно свернуть – Стрим. И действительно, они спешно попрощались и завершили трансляцию. Что скажешь? После недолгой паузы поинтересовалась я. Призрак не зря отказался назвать ребятам свое имя. Это всегда дает определенные козыри живым, менторским тоном сказала Ирина, и добавила: Я видела, тебя достаточно сильно заинтересовал этот вопрос. «Поясни, о каких именно козырях идет речь?» «Не совсем поняла я». Сообщая свое имя, сильный энергетический носитель, привязку, что работала всю жизнь, призрак попадает в зависимость, отдается на волю того, кто знает имя. И этот человек может вызвать душу в любой момент при помощи специального ритуала, заставить, на себя работать, давать ему скрытую информацию или как-то другим образом ей навредить. Я, к примеру, на его месте ни за что так не поступила бы. Тем более, зная о трансляции, которую смотрит достаточно большое количество зрителей. А ведь сущность именно на это и намекала, что ребята нарушают много правил включая основное – держать в тайне тот мир, что скрыт от людей. «А, ты об этом говоришь», – медленно протянула я. «Женя, я помню, что ты максимально далека от моего мира, и не прошу сейчас поверить. Что-то мне подсказывает, что ты сейчас скажешь «но». «Да, но». Ирина ненадолго замолчала, будто мои слова сбили ее с мысли, а потом продолжила. «Ты можешь не верить даже в то, что стримы настоящие. Но прошу, поверь мне, своей давней подруге и опытному экстрасенсу, потомственной ведьме, в конце концов. То, что мы сейчас увидели, очень серьезно. Я все понять не могла. Они ведь опытные путешественники, блогеры с немаленьким стажем. Как же парни умудрились попасть в такую серьезную переделку? Да, они забирались в старые, порою аварийные здания. Да, они лезли в подвалы и сомнительные норы. «С фантастическим упором лезли!» – ровным тоном вставила я. Да, но... Ребята умеют выживать, готовы помогать и поддерживать друг друга. Они не глупы и не станут рисковать больше, чем того требуется. Так каким же образом они попали в серьезные неприятности? Меня мучил этот вопрос и не давал покоя. А теперь все стало понятно». Ты могла бы немного успокоиться, отдышаться и пояснить мне, что именно для тебя прояснилось в нашем расследовании? В самом расследовании, к сожалению, ничего. Недавняя взвинченность и возбужденность Ирины внезапно сменилась апатией, поэтому она произнесла последнюю фразу тихим расстроенным голосом. Но теперь я понимаю, как именно они могли попасть в беду. На ребят в буквальном смысле этого слова объявили охоту, им подстроили коварную ловушку. Стоило приостановить деятельность хотя бы на короткое время после такого заявления, а еще лучше провести ритуал защиты, изготовить амулеты. Похоже, они ничего подобного не сделали, то есть просто проигнорировали предупреждение. Теперь нам понятны загадочные причины, что привели ребят в ловушку, из которой нет выхода. Иначе они давно выбрались бы самостоятельно. Нейтральным тоном протянула я. Так? Да, все говорит об этом. Кивнула Ирина. Тогда с чего ты так разволновалась? Ты неожиданно получила ответ на один из главных вопросов, которые нас интересовали. В поисках нам это, конечно, никак не сможет помочь, как и не отменяет эти самые поиски. Наоборот, нам нужно ускориться, Женя, и это очень важно, ведь если парням угрожают многие, их шансы на выживание уменьшаются буквально на глазах. «Полагаю, ты ошибаешься», – мягко возразила я. «Почему это?» – немедленно возмутилась Ирина. Это ведь основы стратегии. Попробую объяснить на простом примере. Представь, что наши парни – страна. Маленькое и беззащитное государство, без армии, окруженное злобными, агрессивными и могущественными соседями. Моя аналогия получилась достаточно корректной? Довольно-таки, согласилась девушка. Многие сущности способны лишь на мелкие пакости, но недооценивать их опасно потому как есть в этой компании древние и могущественные и агрессивные, без сомнения. Тогда я продолжу. Государство то было окружено соседями всегда, но до поры никто на него не нападал. И в один из дней агрессивный сосед решил напасть на маленькое государство. Поскольку наше государство слабее, то у него нет шанса выжить в подобном противостоянии. Так? Да без сомнения. Но внезапно ситуация резко меняется, и на наше маленькое государство ополчились уже буквально все соседи. Что, по-твоему, произойдет тогда? Тогда от маленького государства не останется и следа. Его просто сотрут в порошок буквально в одно мгновение. «И ты снова ошибаешься», Каждая из крупных агрессивных государств пожелает заполучить всю славу от победы и разные сопряженные с ней бонусы себе и только себе. И они неминуемо вступят в схватку друг с другом. И тогда у маленького государства, то есть в данном случае у наших ребят, появится шанс на спасение. Значит, ты считаешь? что злобные враги, нападая все вместе, то бишь одновременно, будут мешать друг другу настолько, что у ребят появится шанс на выживание? По мне, так это довольно эфемерный шанс на спасение. Наверняка так и есть, но это даст ребятам время продержаться до того момента, когда мы их найдем и окажем помощь. Ты, помнится, уже высказывала намерение провести необходимые ритуалы защиты и создать амулеты. Взять над храбрыми парнями шефство, так сказать. Теперь тебе лишь нужно учесть при работе те нюансы, что стали известны недавно, только и всего. Хорошо. Но мы ведь поторопимся? То есть ускоримся? Разумеется. Не стала я спорить. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти ребят. И мы и так торопимся, как можем. Но и ты тоже пойми, рисковать сверх меры неразумно. Ведь в поисках пропавших блогеров я не могу подвергать твою жизнь серьезной опасности. Мы будем стараться отдыхать и вести машину по очереди. Не станем превышать скорость больше, чем это разумно, чтобы самим не попасть в страшную аварию, Не стать жертвами необдуманных действий. Конечно, Женя. Ты приучена рационально мыслить и не терять голову в трудной ситуации. Не поддаваться внешнему давлению. Тогда положись на мой опыт. Ира немного помолчала. Разумеется, так и сделаем, Жень. Честно говоря, я все еще не могу прийти в себя от потрясения. Не переживай так. Все будет хорошо. Давай посмотрим еще несколько трансляций. – предложила она. – Может, тебе, наоборот, лучше немного подремать? Разложи сиденье, откинься и отдохни. – Нет, Женя, что ты! Я сейчас ни за что не смогу уснуть. Сначала нужно немного успокоиться. – Тогда включай то, что сочтешь интересным. Больше я не вмешивалась и сосредоточилась на дороге. Некоторое время Ирина не могла определиться с выбором, потом остановилась на трансляции – под названием «Стрим в дороге». Видимо, ей это название показалось символичным. Но это оказалось не слишком удачным решением. То есть сам стрим оказался неудачным. Парни действительно задумали провести трансляцию, будучи в движении. И, похоже, поэтому аппаратура все время висла, а связь прерывалась. Лента сообщений шла с большим опозданием, нетерпеливые подписчики сердились, что на их вопросы не отвечают, сетовали на то, что их просьбы игнорируют. Ребята извинялись, сообщали о технических неполадках, но в конце концов сдались, попрощались и прервали трансляцию. Ирина включила еще один стрим, но он вышел простым и обычным, я бы даже сказала, обыденным и пресным. Все те же поздравления, комплименты и просьбы передать привет, которые ребята охотно выполняли. Я снова слушала в полухо, поскольку была уверена, уж теперь-то не произойдет ничего особенного. И оказалась права. Стрим прошел и закончился так же вяло, как и начался. Ирина выключила телефон и зевнула. Надо экономить батарею. «Неизвестно, когда зарядить теперь получится». «Да, конечно», — согласно кивнула я. «Пожалуй, посплю немного, воспользуюсь твоим недавним предложением». «Конечно. Устраивайся удобней и отдыхай. Там, на заднем сиденье, если хочешь, возьми маленькую дорожную подушечку и легкий плед». «Да в машине вроде тепло». «Когда задремлешь, покажется, что прохладно. Так всегда бывает». «Ладно». Ирина не стала больше спорить, свернулась в клубочек на сиденье и вскоре крепко уснула. Я сосредоточилась на дороге. Стал накрапывать мелкий осенний дождик, что вместе с густой ночной темнотой усложняло условия вождения. Но сильно снижать скорость я, тем не менее, не стала. Полностью положилась на свой опыт и навыки.